Глава десятая Неожиданно резкая боль пронзила аспиду тела, как будто кинжалом, и он мучительно захрипел, чувствуя, как неумолимо отнимаются обе ноги. «Только не паралич, ну пожалуйста, но я ведь почти уже научился!» Отчаянно взмолился он про себя, обращаясь неизвестно к кому. Уши все сильнее закладывало от перепадов давления. Темное и морозное, почти ночное небо над головой стремительно осветлело. В каком-то километре над Аспидом, сквозь бездонную синь, пролетел, оставляя за собой белый след, крошечный серебристый самолет. Металлические блестящие на солнце фигуры крылатых в секунды вновь остались где-то далеко наверху. И Кейр с этой огненной тоже а его всё несло и несло навстречу земле сквозь редкие пушистые облака, словно камень, пущенный из прощи. Человек в этот момент, наверное, теряет сознание, тулипа теряет способность двигаться. Каким-то образом Маспиду удалось бросить взгляд на свои руки, и он тут же в ужасе зажмурился, увидев, что на месте когтистых звериных лап медленно проступают очертания человеческих ладоней. Если он сейчас, вот прямо сейчас, не сумеет создать хотя бы кокон, то он труп. Забудь человека, Аспид. Чувствуешь, как ему страшно? Пускай он умирает. Ящер с криком вскинул груди скрещенные запястья, не открывая глаз. «Нет сердца, нет легких, ты не умеешь дышать». Дыхание перехватило. Но вспомни хоть, как ты обычно ныряешь в цитадель, юный воин!» По позвоночнику пробежала судорожная дрожь, и Аспид почувствовал, как смертельное не отхлынула отхлынуло, смытое тёплой, тугой волной, которая тут же разошлась по оголённым нервам потоками живительной энергии. Он выгнулся всем телом, разбрасывая в стороны лапы, и перевернулся в воздухе на живот, стараясь, если не остановить, так хотя бы немного замедлить падение». Пространство вокруг мало-помалу снова делалось упругим и податливым, словно эластичная бархатистая ткань. Воздух запружинил под раскрытыми ладонями, боль ещё не ушла окончательно, но теперь аспид, по крайней мере, снова мог удерживать высоту. Коричневая земля, покрытая низкими и мелколистными деревцами, была, оказывается, уже совсем близко. Опасно близко. Хорошо всё-таки, что он не успел заметить этого, пока не поставил блок. До самого горизонта тянулась, приближаясь, серая безжизненная равнина, перечёркнутая ровной, прямой, будто по линейке, проведённой чёрной линией. А прямо на этой линии, словно нацепленная на верёвочку бусина, блестел гигантский мутный осколок от так удачно созданного аспидом совсем недавно бура. Ящер напряг зрение и разглядел в мутной голубоватой дымке под собой, кажущейся с такой высоты еще совсем тоненькими железнодорожные пути. Точно, вот и поезд по ним бежит, вон там, вдалеке. Аспида вдруг прошибла жаром. Поезд. Как же... Таран не просто создать, зато не просто и уничтожить. Недаром этой огненной полумедведице, которая была, как показалось Аспиду, очень даже сильным воином, удалось лишь расколоть его на части. И это было, в общем-то, здорово. Но это же означало, что сама по себе эта штука очень нескоро растворится в воздухе, даже после падения. Совершенно непроизвольно, не думая, Аспид стрелой рванул вниз». Большущий величиной с грузовой автомобиль изломанных очертаний и обломок мутной плиты действительно покоился прямо на рельсах, искрясь на солнце множеством зеркальных граней. Аспид на лету метнул в него несколько пылающих огненных шариков, но те раз за разом отскакивали от гладкой поверхности плиты резиновыми мячиками. Даже царапин не оставалось». Тогда он с размаху швырнул вниз серебристую силовую сетку, пытаясь оттащить обломок в сторону, но все его усилия снова не возымели никакого эффекта. Слишком тяжелый. Ящер с силой выдохнул и выпустил из обеих лап одновременно две вибрирующие, словно туго натянутые струны, световые ленты. Ленты заострились на концах, вонзаясь в полупрозрачную плиту. Та покрылась трещинами. «Ещё чуть-чуть, и он сможет её развоплотить». Аспид уже совсем чётко видел под собой быстро-быстро ползущую вдалеке ниточку приближающегося поезда, необыкновенно длинного, блестящего, словно стальная змейка, явно не грузового. «Ну... ну... ещё немного!» «Ничего не срабатывало. Сил не хватает», — понял Аспид. «Их просто не хватает, слишком много энергии уходит на то, чтобы удержаться в воздухе». Ящер спикировал на землю с такой скоростью, что в ушах у него пронзительно свистнуло. Он совсем не подумал об ускорении и приземлился в итоге неловко на четыре лапы, в кровь разодрав себе локти и колени, вспахав ими сухую землю и оставив на ней глубокие борозды. Аспиду показалось, что земля под ним дрогнула от удара». Перед глазами потемнело от боли, и он почти не думая, закрыл боль мгновенным блоком и вытянул вперёд руки, мучительно напрягая волю. «Ну же, давай, ну!» Поезд приближался. Уже видна была голова состава, квадратная, жёлтая, с синим силуэтом какой-то птицы на махине локомотива. Ещё мгновение, и он врежется в невидимую машинисту преграду, и тогда... Из ладони аспида снова потекла струя ослепительного голубоватого света, как от кинопрожектора. Все мышцы свело, словно от удара током. Из горла вырвался протяжный захлёбывающийся крик. И тут он увидел, как лежащая на рельсах монолитная глыба тает, оседая под собственной тяжестью. Растворяется в воздухе, превращается в клубы еле заметного пара. Железнодорожный состав с грохотом пронёсся мимо, слившись перед глазами в одну сплошную серую линию, окатив волной горячего, душного воздуха, пахнущего металлом и ещё чем-то горьким. Перед глазами у Аспида всё плыло и двоилось от отпустившего напряжения. Во рту ощущался медный привкус крови. Голова кружилась. Он опустился на колени, вцепившись перепончатыми пальцами в пучки редкой желтоватой травы, тут и там виднеющейся на земле, и на некоторое время закрыл глаза, заставляя себя выровнять дыхание. А когда снова открыл их, состав был уже далеко, а вокруг осталась лишь безмолвная, залитая солнцем пустыня. Без единой возвышенности, без единого высокого деревца. Правда, здесь не видно было никакого песка. Лишь красноватый массив спекшейся земли, рассыпанные по нему осколки камней и так до самого далекого, дрожащего от жара горизонта. Все еще жадно хватая воздух, пересохший пастью, Аспид посмотрел в темно-синее безоблачное небо. Зрение тулипа еще отказывалось ему подчиняться, видимо он сейчас потратил слишком много сил но он всё равно мог отчётливо видеть против света едва заметные силуэты дерущихся, похожие с этого расстояния на крошечные тёмные пятнышки. «Надо к ним немедленно!» — успел ещё подумать Аспид. «Немедленно!» И в этот момент с неба гигантским чёрным покрывалом стремительно упала густая липкая тень, а потом кисти рук ящера пронзила острой болью, и сразу же следом на него обрушилась оглушительная, липкая темнота. Все силы Унавида уходили на то, чтобы не дать этой парочке совершить слияние. Он помнил по предыдущим боям, что в слиянии те становятся невероятно сильны, как безупречная боевая машина, и одолеть их очень непросто. В одиночку Навит просто не выдержит такую дуэль, а Искра сейчас вряд ли сможет прийти ему на помощь. Только вот по одиночке твари были гораздо более маневренны, и отражать их слаженные одновременные атаки с каждой минутой становилось всё труднее. Страшные птицы в очередной раз с гортанным клёкотом налетели на него с двух сторон, выпуская из-под крыльев тучи тонких, полупрозрачных, как стеклянные иглы стрел, сливающихся в одну дрожащую силовую волну. Глаза обожгло болью, одна из стрел едва не клюнула его в солнечное сплетение, и навет тут же кинулся вниз, окружая себя плотным облаком плазменного кокона. Кокон ярко полыхнул и стал расширяться, оттесняя монстроподобные фигуры в стороны. Но Навид понимал, что долго удерживать подобную защиту в одиночку он будет не в состоянии. «Надо отступать», — понял он. «Двое против четверых — это просто слишком много». «Кстати, а где четвертый?» Совсем рядом мелькнула фигура искры, сцепившаяся с черным волчеголовым монстром с ревом рассекая воздух массивным туловищем, навец скользнул ближе, стараясь удержать дистанцию. Ладони окутало мгновенным жаром, словно от костра, и он послал в волчеголового несколько заостренных на концах, похожих на короткие зеркальные копья энергетических лучей. Тот громко скульнул от неожиданности, на секунду разжимая лапы. «Уходим, мыскра! Ты вниз, я прикрою!» «Их больше не в этот раз!» вид не увидел, лишь почувствовал, как Росомаха тотчас растягивает тело в прыжке, уходя в крутое пике. Он хорошо знал, что Диана никогда не станет спорить с подобными командами, отданными в бою. Всё же она была самой юной из всех старших Нишур. «И ведь крылатые гады это тоже прекрасно понимали», осенило его вдруг, «не могли не понимать». Значит, они затеяли все это специально именно здесь, чтобы устроить бой, в котором не встретят никакого серьезного сопротивления. И вот так, вчетвером, они бы действительно его не встретили. На Диане же не было маячка, а Навет лишь по счастливой случайности оказался сегодня с ней рядом. Широкая каменная плита внизу, похожая с высоты на серую зубчатую пластину, парящую над поверхностью океана, стремительно приближалась. И вдруг Навит услышал гулкое хлопанье огромных крыльев прямо над собой, а потом в воздухе раздалось слитное, тонущее в шуме ветра «Акеру!» и жуткая птица с двумя извивающимися на длинных шеях орлиными головами Устремилась на них сверху, тотчас же в клочья, разрывая когтями неумолимо слабеющий щит. О нападении не стоило больше даже и думать. Всё тело Навида, от затылка до кончика извивающегося полузмеиного хвоста, прошибло жгучей, как от удара кнутом, пронзительной болью, и щит стал таять стремительно и неумолимо. Он ощутил, как искра, не замедляя движения, одновременно старается дотянуться до него, делясь силами, и с благодарностью принял хлынувший куда-то в подсдошье тёплый энергетический поток, пытаясь только не взять сразу слишком много. Блестящий защитный кокон вокруг них снова ярко засветился. Внизу мелькнула бесконечно длинная береговая скалистая терраса, о которой бились пенные волны. Потом на её месте показалась земля, то ржаво-красная, то охреная, как слежавшийся мокрый песок. «По крайней мере, во время схватки нам хотя бы удалось сместиться вглубь континента», — мелькнуло на краю сознания. «Подальше от городов, подальше от тропического леса». Чёрный полумедведь спланировал ниже, уворачиваясь от льющихся сверху потоков огня, перемешанного с густым, как вулканическая лава, ядовито пахнущим дымом. И в ту же секунду Навит заметил прямо под собой крошечную с этой высоты фигурку четвертого тулипа. Серебристая тварь, похожая на большую ящерицу с вытянутой мордой, почему-то замерла на задних лапах, глядя в небо. И Навит, не раздумывая, на лету набросил на нее черную парализующую сеть, не оставляя шанса напасть. Зверюга рухнула на спину, судорожно дергая лапами, когда их оплели колючие энергетические путы, и почти сразу же замерла неподвижно. Вот так-то лучше поганец. Навет, а следом за ним и искра одновременно опустились на рыжую, потрескавшуюся землю, подняв клуб мелкой песчаной пыли, немедленно мучительно защекотавшей и сохшее горло. Чёрная пума тут же вытянула лапы вверх и скрестила над головой запястье. В следующий миг воздух над ними помутнел и потяжелел, затянутый быстро расползающимся в стороны чёрным облаком, похожим на множество сгустков то ли какой-то невесомой материи, то ли просто плотной чернильной гари. «На какое-то время хватит! Спасибо за силы, искра! Ты в порядке? Осилишь скачок!» «Все нормально!» Не отпуская зверя, Диана замерла надлежащей на земле неподвижной фигурой, окутанной дрожью обратной трансформации. «Господи, ведь совсем еще мальчишка!» Она опустилась рядом на колени. «Он... он жив, вид «Куда он денется?» Тот тоже присел на корточки и коротко прижал темные когтистые пальцы к ямке у парнишки между ключиц. Потом он положил обе ладони тому на виски, и бесчувственное тело окутало зыбкое, похожее на многослойную полупрозрачную ткань розовато-красная пелена. «Что ты собираешься делать?» — непонимающе спросила Диана. «Забираем с собой. Он явно не из старшей касты, но где фрукты не растут, там и свекла за апельсин сойдет». «Быстрее! Помоги же! Искра! Я не смогу прыгнуть с ним в одиночку!» Кейр успел только увидеть, как Каспид стремительно падает спиной вниз, а через пару секунд та огнешкурая ринулась на полуволка снова. Он не успел отпрянуть и отчаянно напряг все силы, пытаясь успеть сгенерировать хотя бы один силовой разряд, прежде чем острые, как бритвы клыки, снова прорежут ему шкуру. Но тут второй Знишур, Тот, что походил на чёрного медведя с распахнутым капюшоном кобры, внезапно оказался прямо у кейра за спиной, и спину ему обожгло болью. А потом оба противника почему-то одновременно рванули вниз. Полволк кинулся следом, пытаясь попасть в ещё не до конца погасший энергетический след, оставленный в воздухе аспидом. Если эти двое решат сейчас напасть на того вдвоём, парнишки точно не сдобровать. Отрезкой перемены скорости тело окутало неожиданное ощущение невесомости. Под лапами распростерлась стремительно приближающаяся полупустыня, песчаное плоскогорье с вкраплениями черных каменистых площадок. На красно-серой, сплошь покрытой какими-то выщербленными пятнами монолитной плите, виднелась светлая лента, вроде бы шоссе, змеящегося совсем рядом с обрывистым берегом. Но след вел еще дальше, и этот след был не вертикальным, как будто аспид не падал, а совершенно намеренно уже улетал куда-то все дальше от края каменистого плато в сторону от того места, где происходил бой. Почему твою мать? Он что же просто смыться хотел? Гигантская двухголовая птица спикировала к земле почти одновременно с Кейром. Тот совершенно не заметил, когда Тео и Вильф успели совершить слияние, и в этот же момент полуволк понял, что земли ему перестало быть видно. Вернее, там, где только что была земля, раскинулась теперь какая-то тёмная густая сеть, напоминающая грозовую тучу, но не мутную, а наоборот, лаково на солнце, словно краска на раме его байка. Не успевший избавить скорость, Кир по инерции с размаху врезался в эту сеть, и его тут же со звонким щелчком подбросило вверх, будто на батуте. Он попытался располосовать неожиданное препятствие тонким, почти невидимым на солнце энергетическим кинжалом, но следы от ударов тут же затягивались снова. Тогда Кир прыгнул на растянувшуюся уже до самого горизонта сеть на все четыре лапы, стараясь порвать ее длинными хрустальными когтями. Ничего не получалось. «Откройся, юный воин, быстро!» Оглушительно грохнул слитный, обжигающий голос приказ в его ушах. Кир судорожно сжал челюсти, но деваться было некуда, и он послушно развел в стороны лапы, сосредотачиваясь. «Силы и кровь!» «Черт, сейчас бы только не заорать!» Когда собственной энергии не хватает для полноценного удара, во время битвы отдаёшь её тем своим соратникам, которые справляются с задачей лучше. Это закон. Кир терпеть не мог находиться на подпитке у старших, благо в учебных схватках такой необходимости почти никогда и не возникало. Снимать болевые блоки ему, что неудивительно, до сих пор удавалось гораздо хуже, чем их ставить. Во время тренировок Тео использовал обычно методики довольно действенные, так что ставить таблоки как раз после девяти сломанных пальцев, самое позднее на десятом, не неволей приходилось учиться автоматом. Да и вообще приемчик сам по себе был откровенно страшненьким. Открывшись всякий раз поневоле опасаешься, что тебя увлекшийся и случайно опустошив до дна мимоходом угробят свои же. Но тут уж ничего было не поделать. На кой спрашивается ли тулипа-оруженосец, который не приносит ему пользы в бою. А сейчас, если у кого и выйдет дематериализовать эту чертову тучу, так это у крылатых. Тело, будто распятое на невидимом колесе от кончиков одной лапы до кончиков другой, пронзило острой, режущей болью. Кир не удержался и все-таки взвыл, словно подвешенный в петле из невидимой колючей проволоки. Мгновенно онемевшее туловище, удерживаемое в воздухе, уже только исключительно посторонней волей окатило жгучим холодом, как будто его швырнули в ледяную зимнюю воду. К счастью, это продлилось недолго. Раздался похожий на удар колокола звук, и с крыльев двухголовой птицы синхронно сорвались две тяжёлые металлические стрелы. Потом ещё и ещё раз. Стрелы врезались в силовую преграду с оглушительным шипящим свистом, и несколько мгновений позже туча под ними стала растворяться мыльной пеной, плавающей на поверхности воды, и Кир лихорадочно свел лапы на груди, чтобы не упасть, почувствовав, как крылатый, вновь разрывает энергетический канал. Тенгу опустились на землю, одновременно принимая антропоморфный вид ьер нырнул следом за ними и тоже приземлился на растелившиееся до самого горизонта бесконечное известняковое плато полуволк огляделся он отчетливо чувствовал еще что энергетический след обрывался именно здесь камни камни камни редкие низкие темно зеленые то ли кусты то ли пучки какой то высокой травы бело серые пятна будто бы слежавшиеся соли тут и там Прямые, как стрела, железнодорожные рельсы, тянущиеся сквозь эту пустошь от края горизонта прямо к другому его краю. И ничего, и никого больше. Оба Нишур бесследно исчезли. И Аспид вместе с ними. Сопляк! Вильф с корнем выдрал из каменистой почвы мелкое засохшее деревце с побелевшими высохшими ветвями и с размаху швырнул его о землю. Деревце немедленно вспыхнуло, окутанное тучей вонючего черного дыма. «Он ведь даже не был толком ранен! Какого черта он делал все это время на земле?» Медноголовый резко повернулся к Кейру. «Почему вы не восстановили связку, юный воин? Вы что, мало тренировались в паре, а?» Полуволк беспомощно пожал плечами. «Я видел только как он». «Я тоже все видел», — оборвал его Вильф. Красные глаза с вытянутыми щелевидными зрачками полыхнули ослепительным рубиновым светом. «Вот же ведь бестолочь! Недоношенный молокосос!» Кир предпочел смолчать и на всякий случай незаметно отступил на пару шагов в сторону, чтобы ненароком не попасться головому под горячую руку. Он знал, что Вильф отходчив, но находиться поблизости, когда тот всерьез бывал чем-то взбешен, всегда было чревато для окружающих очень травматичными последствиями. А у всё тело и так уже страшно ломило после недавнего боя, а в глазах мутилось из-за оттянутой только что энергии. «Что ж...» В голосе, стоящей рядом с медноклёвым стальной полуптицей, послышалась недобрая усмешка. «Возможно, наши враги не будут с малышом особенно жестоки. Как ты думаешь, Вильф?» Тот ничего не ответил, отворачиваясь. Потом с яростным шипением поднял правую лапу и пустил череду похожих на горящие спички огненных стрелок в какого-то мелькнувшего между камнями мелкого грызуна, списком припустившего прочь. Кир скрестил руки на груди, возвращаясь в человека. От слабости у него уже сводило все кишки и предательски подкашивались ноги, и удерживать зверя было сейчас чертовски трудно и сразу почувствовал, как от сухой сероватой земли шибает удушливым жаром, словно из духовки. «Что с ним теперь будет, Тео?» Чуть растерянно спросил парень. «Трудно сказать, молодой тулипа!» Птицеголовый качнул серебряным клювом. «Все зависит от того, как он поведет себя сейчас. Может быть, наказание, может быть, просто смерть». Он пристально посмотрел киеру в глаза. «А может быть, медленная смерть?» «Нишуур способный на такое?» «А кто тебе сказал, что речь идет о Нишуур?»